Свет Христов просвещает всех. Примечание. Лекция прочитана на христианском радиоканале «София» 1 августа 1997 года. «Доколе «Да я в мире, я свет миру», — восклицает Иисус в девятой главе Евангелия от Иоанна. «И не случайно дан в пире» песнь вторая, цитируя по памяти слова Иисуса о том, что он «путь и истина и жизнь», говорит, что «непреложнейшее учение Христа — это путь, истина и свет, не жизнь, но именно свет, свет, ибо освещает нас во тьме мирского невежества». Поэт, удивительно глубоко чувствующий, насколько христианская вера освещает жизнь человека, в сущности не искажает евангельское изречение, ибо говорит не о самом Иисусе, но о Его учении, или вернее о том, что провозглашает и что предлагает человеку Иисус. А это прежде всего новый маршрут по дорогам жизни, затем истина, которая дает нам верный способ – Не запутаться на этих дорогах. И, наконец, свет, что освещает во мраке и эти дороги, и нас самих. Жизнь христианина отличается главным образом именно тем, что он видит то, что другой человек разглядеть не сумеет. Он был свет, который освещает нас во тьме, говорит Данте в другом месте пира. Песня вторая. Слась опять-таки по памяти на Евангелие от Иоанна, И в действительности соединяй вместе два стиха. И свет во тьме светит, глава, 1 стих, 4. И был свет истинный, который просвещает всякого человека, глава 1 стих, 9. И в том и в другом месте Данте говорит о свете, который просвещает нас. И делает при этом ударение на слове «нои» — «нас» в данном контексте в Евангелии не присутствующем. Однако поэт, о котором один из первых его биографов писал, что он, еще будучи отроком, уже влюбился в священные писания действительно удивительно тонко чувствовал смысл Слова Божья, и поэтому знал, что свет Христов просвещает не какого-то абстрактного читателя Евангелия, но именно нас, каждого из нас. Если только мы понимаем, что Иисус пришел в мир дать зрение не одному только слепорожденному — но всем нам без какого бы то ни было исключения. Слепорожденный свет во тьме светит. Страница 107-108. Среди тех, кто обречен на вечные осуждение есть такие, кто просто не были христианами, но при этом чего-то другого, за что могли бы быть осуждены, не совершали. Вот как говорит об этом Вергилий в четвертой песне Дантова Ада.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 Здесь древнеримский поэт излагает у Данте общепринятую, если хотите, тривиальную для средних веков точку зрения на спасение. Спасется тот, кто стал членом церкви через таинство крещения. Человека не спасает ничто, кроме сакраментального акта, совершенного рукой человеческой. И Данте слышит эти слова Вергилия, слышит эти слова, которые он, конечно же, знал с детства, и задумывается над ними. Можно говорить о том, что дальше, в течение всей своей поэмы, он размышляет именно над этим принципом. В одном ли крещение дело? И вообще, в крещении ли? Или нет? Или, может быть, все-таки в чем-то еще? В третьей кантике Данте возвращается к этой теме уже прямо. «Родится человек над брегом Инда. О Христе ни слова он не слыхал и не читал вовек».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 в чертог небесный, не восходил ни веревший в Христа ни ранее, ни позже казни крестной. 106. Но много и таких зовет Христа, кто в день возмездия будет меньше пропы к Нему, чем те, кто не знавал Христа. Рай, песня девятнадцатая. На полуитальянском, полулатинском языке говорит здесь эта неизвестная тень о том, что в день возмездия найдутся и такие, кто, хотя внешне и был христианином, крещенным человеком и членом церкви, но будет дальше от Иисуса, чем те, кто его вовек не знал. Вспоминается Нагорная проповедь. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 21. «Итак, не в исповедании, которое совершается в словах, заключается дело, но в чем-то другом, в том, чтобы творить волю Отца Небесного». Об этом прямо говорит Иисус в Евангелии от Матфея. «Итак, тот, кто родился над брегом Инда и никогда ничего не слышал и не читал о Христе, но был всегда, как не сурово, подходить к его жизни, — в делах и в мыслях к правде обращен, ни в жизни, ни в речах не делал злого, не творил ли тот человек волю Отца Небесного, хотя формально и не был христианином. Так на страницах Дантовой поэмы, так в сердце поэта рождается какой-то новый подход к спасению. За шестьсот с лишним лет до Карла Раннера Данте говорит об... анонимных христианах, а тех, кто, не зная о своем христианстве, уже верил во Христа, потому что самою свою жизнью был к правде обращен, обращен к справедливости. Примечание. Карл-Йозеф Эрих Ранер Годы жизни 1904-1984. Немецкий католический богослов, профессор догматики, Один из самых значительных теологов XX века. Участвовал в принятии важнейших решений Второго Ватиканского собора. Считал, что познание Бога возможно только через познание себя самого, то есть через личный опыт богообщения, делающий веру очевидной. Конец примечания. Листаем текст Дантова «Рая» дальше обнаруживаем, что здесь, именно в рае, а не где-то в аде, или хотя бы в преддверии ада, в Лимбе, оказывается троянец по имени Рифей, тот троянский герой, о котором упоминает во второй книге энеиды Вергилий, называя его самым справедливым среди троянцев, тем, кто больше всех любил правду. Любовь к правде, которая жила в сердце этого язычника – Разумеется, язычника, потому что жил он за тысячу лет до Рождества Христова. Делает его спасенным, вводит его в рай. По благодати, чей родник бьет из таких глубин, что взор творения до первых струй ни разу не проник. 121. Направил к правде все свои стремления, и Бог за светом свет ему открыл грядущую годину искупления, И с той поры он в этой вере жил, и не терпел языческого смрада, и племя, развращенное, карил. Рай. Песнь двадцатая. Итак, Рефей в силу своей любви к справедливости, к правде, оказывается в рае. В рае же оказывается император Троян, который однажды, как гласит история... проявил милосердие к бедной вдове, и заодно это получил какой-то особенный шанс спастись. Согласно средневековой легенде, он, Троян, уже после смерти, по молитве папы Григория слова, был возвращен к жизни и на краткий срок в свое вернувшись тело уверовал в того, кто многих спас. 115. -е. И, веруя, зажегся столь всецело огнем любви, что в новый смертный миг был удостоен этого предела. Смотрите там же. Конечно, рассказ о том, как вернулся к жизни давно умерший римский император по молитве святителя Григория, это только легенда. Но за этой легендой стоит живая вера в то, что Господь и язычников милует, когда эти язычники, не зная его по имени, стремятся к нему сердцем, не делают зла и стараются любить справедливость. Так у Данте формируется абсолютно новая точка зрения на спасение. В какой-то момент поэт обращается к каждому из нас. 133. Ваш суд есть слово судей самозванных. О, смертные! И мы, хоть Бога зрим, еще не знаем сами всех избранных. Рай, песня 20. -я. Да, Бог не поставил нас быть блюстителями пределов Его милосердия, в отличие от нас. Он может всё, как прямо говорится об этом в 27 стихе 10 главы Евангелия от Марка. Ученики спрашивают, но возможно ли это? Кто же может спастись? И Иисус, возрев на них, говорит, Человеком это возможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». А мы? Мы до сих пор... очень часто говорим о том, что некрещеный человек не спасется, и более того, что о некрещенном нельзя молиться. Или что о некрещенном, уж если хочешь молиться, то молись только дома, но не в храме. А Спаситель говорит нечто другое, прямо и определенно. У Бога все возможно. И в другом месте, в 20 главе Евангелия от Матфея, сам Бог устами домовладыки из притчи о работниках виноградники обращается к нам со словами Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Давайте как-то чаще размышлять над этими словами Евангелия. Бог может больше, чем иногда хочется нам. Он действительно может все. Он действительно может прийти и спасти того, кто с нашей земной, человеческой точки зрения безнадежен. «Свет Христов просвещает всех», восклицает священник во время литургии прежде священных даров, как раз той самой литургии, чин которой составлен святителем Григорием Двоесловым, по чьей молитве, как гласит средневековая легенда, был возвращен к жизни римский император Троян. Для того, чтобы стать христианином и умереть вторично уже по-другому, не как умирает язычник, а как умирает тот, кому открылся Христос». не крещенных, не православных, а именно всех просвещает свет Христов. Формулы, употребляемые во время божественной литургии, отточены веками, отточены в горниле литургического поклонения Отцу и Сыну и Святому Духу так, как бывает отточено мало что другое. Камень так не оттачивает, не отполировывает за века море, как отполировала церковь, как отполировала молитва литургические формулы. И именно свет Христов просвещает всех, того, до кого не достигает слово евангельское, того, до кого не достигает вода таинства крещения, того достигает всепроникающий свет Христов. Данте спрашивает у Вергилия, 46 «Учитель мой, мой господин».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 Ад, песня четвертая. Эти стали блаженными первыми, но вслед за ними возможность для спасения открывается и другим. В своем прозаическом трактате, который называется «Пир», Данте размышляет о путях божественного провидения, которое, как говорит поэт, «во всем превышает ангельское и человеческое разумение». пути его часто неисповедимы. Дальше, как бы листая римскую историю от основания города, историю Рима, написанную Титом Ливием во времена императора Августа, Данте восклицает «Кто скажет о плененном Регуле, посланном из Карфагена в Рим, чтобы обменять захваченных карфагенян на самого себя и других пленных римлян, что он был движим только человеческой, а не божественной природой?» когда после возвращения посольства отговорил сограждан от обмена пленными из любви к Риму и себе на погибель. А Квинций цинценат которого сделали диктатором и увели от плугой, который по истечении срока своего служения добровольно от него отказался и вернулся к своему плугу. Кто скажет о Камиле, объявленном вне закона и сосланном, что он, явившись наперекор своим врагам, чтобы освободить Рим, а после его освобождения добровольно вернувшийся в ссылку, чтобы не нарушать сенаторского авторитета, сделал это без внушения свыше? Вспоминая жизнь упомянутых и других вдохновленных свыше граждан, можно быть уверенными считать очевидным, что соль удивительные деяния совершались ими не без некоего озарения божественной добротой, которая лишь умножила собою прирожденную их доброту. Разве Бог не приложил собственной длани, когда франки, захватив весь Рим, украдкой подступили ночью Капитолию, и об этом поведал голос одного лишь гуся, И разве Бог не приложил свои длани, когда неизвестный гражданин скромного положения, а именно Тули, защитил свободу Рима, выступив против такого гражданина, каким был Кателина? Примечание. Пир, часть пятая. Перевод Габричевского. Цитата по Данте Алигери «Божественная комедия». «Новая жизнь. Стихотворение, написанное в «Изгнании». Пир. Москва. Репол классик. 1998 год. Страница 682, 683. Конец примечания. Не случайно Данте в Божественной комедии помещает античных мыслителей и поэтов: Гумера, Горация, Вирд, Лукана, Платона, Сократа, Демокрита, Фалеса, Наксагора, Синеку, Цицерона и других. поскольку они родились до того момента, как в мир пришел Иисус, и уже поэтому не могли быть христианами не в Аде, где, казалось бы, им надлежит быть с точки зрения человека Средневековья, так как они не почитали, как должно Бога. Но в городе Лимби. «Именем своим, — говорит о них Вергилий, — они гремят земле, и слава это угодно небу, благостному к ним». Здесь они пребывают в тишине и покое, среди луга, покрытого свежей зеленью. Рядом шумит прекрасный родник, близ которого тени великих греков и римлян, «великие духи», как называет их Данте, собираются на месте открытом, освещенном и высоком, над зеленой эмалью, или, как прекрасно переведено у Михаила лазинского «на зеленеющей финифти трав». И сразу вспоминается, что рассказывает о загробном мире в Энеиде Вергилия древний поэт Мусей, спустившемуся туда на поиски своего умершего отца Энею. «По рощам тенистым мы живем, у ручьев, где свежей трава луговая, наши дома». Становится ясно, что Данте поселяет древних поэтов и философов в той самой обстановке, что казалось естественной для загробного мира самим римлянам. И это понятно, потому что для автора божественной комедии они прямые предшественники христианства и непосредственные наставники святых отцов, поскольку последние именно им подражали в плане литературной формы своих творений, и у них учились… как греческому, так и латыни. Мало того, у них они брали конкретный материал, а зачастую идеи и принципиально важные тезисы. Василий Великий постоянно использовал Плутарха, Амвросий Медиоланский и Цицерона, а Григорий Богослов в своих поэтических текстах подражал Гомеру и так далее. «Зерно, упавшее в землю, свет во тьме светит», страницы 134-135. Итак, не только в христианской, именно в языческой истории Древнего Рима, по мнению Данте, тоже действует божественное провидение. Бог, прикасаясь к людям, озаряя их божественной своей добротой, умножает таким образом их собственную прирожденную доброту. Здесь мы встречаемся с той же самой концепцией озарения Христовым светом человека, которая выражена в священническом возгласе во время литургии прежде освященных даров. Так размышляет Данте, так думает церковь. Но в средние века сформировалась совсем иная точка зрения на человека, точка зрения, согласно которой не христиан вообще не считали за людей. Отсюда стала возможна работорговля в эпоху великих географических открытий, когда, взяв в Африке этих черных людей, которые, естественно, не были христианами, их сажали на корабли и вывозили в Новый Свет – для того, чтобы там сделать говорящими орудиями, для того, чтобы там их превратить в самых настоящих рабов. Ими торговать было можно, так считали люди того времени, потому что они не христиане. Так стал возможен именно благодаря этой средневековой точке зрения на таинство крещения, которое как бы делало человека человеком. Геноцид в отношении индейцев в Америке и такой же геноцид в отношении сибирских народов во времена Ермака Тимофеевича и позже, в эпоху освоения Сибири. Данте жил еще до великих географических открытий, но он заранее, как великий поэт, а поэт всегда немного провидец, сумел распознать ту опасность, которая уже тогда грозила, действительно грозила, Европе европейской цивилизации. Опасность видеть в человеке непросвещенным таинством крещения, в человеке, который никогда не слышал о Христе ничего не знает о Боге, явившемся Моисею, что-то вроде животного, не до человека, с которым можно поступать по самым зверским и диким правилам без всякого закона. Данте увидел эту опасность и прямо сказал о ней. Но только тогда он не был услышан, потому что казалось, что его размышления не соответствуют официальной церковной доктрине. Казалось, что его восклицание: "Ваш суд есть слово судей самозванных, о смертные, и мы" Хоть Бога зрим, еще не знаем сами всех избранных. Слишком дерзко казалось, что он бросает вызов авторитетам. Нет, конечно нет, и тысячу раз нет. Данте увидел другое. Увидел то, что водами, выведенным из ада воскрешим спасителем, о чем Данте прямо упоминает в своей поэме «Бог спасает все человечество». им самим сотворенные и призванные к жизни. И надо сказать, что это именно Данте, а не кто другой впервые заговорил о человечестве. Об этом много потом будет писать Этьен Жюльсон, знаменитый историк Средневековья и специалист по духовным исканиям Средних веков. Данте первый увидел, что человечество, род человеческий, это на самом деле такой же единый организм, как Церковь Христова, потому что каждый без исключения человек именно водами призван к жизни. Увидел, сказал об этом. Сказал так, что отпугнул от себя очень многих читателей. Сказал так, что через семь лет после его смерти книга эта была приговорена к сожжению, и кости умершего поэта чуть было не были вырыты из могилы, для того, чтобы их тоже сожгли за ересь автора. Но так сказал... что теперь, когда мы читаем об этом в XX веке, мы видим в нем нашего с вами современника, который в своих стихах и прозаических трактатах касается того вопроса, на который мы еще не ответили окончательно. А можно ли молиться за некрещенных или нет? Данте отвечает «можно, нужно». Отвечает, зная, как христианин что водами к жизни призваны мы все без исключения, верующие и неверующие, христиане-язычники, праведники и грешники. Мы имеем дело с каким-то парадоксом. Сегодня честному человеку, именно в силу того, что ему не хватает личной веры в жизнь вечную и в Христову победу над смертью, очень трудно прийти в церковь, и, конечно же, о его проблеме надо говорить, и мы будем об этом говорить.